«Как только вы возьмете руль в руки, запоминающее устройство автоматически выключается, и машина начинает работать, как обыкновенный автомобиль». Скоро машина повернула за угол и остановилась напротив красивого четырехэтажного дома. В этом доме все было разное. Стены разные, балконы разные, колонны разные, двери разные, окна тоже разные, и круглые, полукруглые, треугольные, и четырехугольные, вытянутые, квадратные, и ромбические, и овальные. Стоило обойти дом вокруг, и сразу можно было изучить, какие бывают окна, двери, балконы, колонны и прочие архитектурные детали. На крыше дома было множество башенок и кирпичных беседок со шпилями и без шпилей. Они лепились друг дружке, как опенки вокруг старого пня. Казалось, что на доме помещался целый башенный городок. Если кто-нибудь строил новый дом и хотел украсить его сверху башней, то ему стоило только прийти сюда и выбрать тот тип башни, который больше нравился. Широкая площадка перед домом была заполнена автомобилями и мотоциклами разных систем, а возле самого входа лежала огромная куча велосипедов. «Все, как видно, уже собрались, и мы с вами чуточку опоздали, но это ничего», — сказал Кубик. Путешественники вышли из машины и под предводительством Кубика направились к дому. Поднявшись по широкой лестнице и войдя в дверь, они очутились в большом светлом зале, наполненном коротышками, которые сидели на стульях, будто в театре. Впереди за столом сидел председатель, направо от него была кафедра, за которой стоял коротышка в черном костюме и делал доклад. Перед ним на кафедре возвышался целый ворох, свернутых в трубки чертежей, которые он разворачивал и показывал слушателям. Он все время забывал, о чем говорить, и поминутно заглядывал в тетрадочку, где у него было все записано. Однако он плохо видел и ему приходилось надевать на носочки, которые он каждый раз куда-нибудь совал, так что потом долго рылся в карманах и никак не мог отыскать. «Это Вертибутылкин», — шепотом сообщил своим спутникам Кубик. «Он уже начал доклад, но это не беда. Надо слушать внимательно, и мы все поймем». Отыскав три свободных места в одном из последних рядов, Кубик усадил на них Незнайку, Пёстренького и Кнопочку, а сам сел в другом ряду. Незнайка и Кнопочка принялись усердно слушать, однако не могли ничего понять, потому что Вертибутылкин говорил слишком ученым языком. Пёстренький тоже старался понять хоть что-нибудь и с такой страшной силой напрягал мозг, что через минуту голова его свесила снабок, и он заснул. Кнопочка принялась толкать его. Он проснулся но через минуту голова его светилась в другую сторону, и он задремал снова. Незнайка изо всех сил таращил глаза и чувствовал, что его тоже непреодолимо клонит ко сну. К счастью, Вертибутылкин скоро кончил доклад, и председатель сказал. «Теперь давайте обсудим, можно строить вращающиеся дома или нет». Сейчас же к столу подошел коротышка в синем костюме с белыми полосочками и с таким же полосатым галстуком. Он сказал, Верти Бутылкин сделал очень хороший доклад. Вертящиеся дома, как показал опыт, строить можно, никто с этим не спорит. Но надо ли их нам строить, вот в чем вопрос. Главная беда заключается в том, что у коротышек, живущих во вращающихся домах, нарушаются правильные представления об окружающей действительности. Я знаю, о чем говорю, потому что сам живу в вертящемся доме. Вот послушайте, что получается. За день солнце раз десять-двенадцать появляется в окнах моей квартиры и столько же раз исчезает. Как только солнце появляется, мне начинает казаться, что наступило утро, Но как только солнце исчезает, мне кажется, что пришел вечер, и пора ложиться спать. К полудню я уже не знаю, что сегодня, сегодня или вчера, или уже, может быть, завтра. А к вечеру мне кажется, что прошел не один день, а по крайней мере двенадцать.